Издательство Эксмо. Дмитрий Спирин. Тупой панкрок для интеллектуалов. Глава 6. С выпуском альбома проблем почти не возникло. Музыканты группы Наив объявили об открытии ими рекорд-лейбла SOS Music. Офис, рок-техника, персонал, бухгалтерия, склады и партнёры у нового лейбла отсутствовали. мы были готовы выпустить наш новый альбом, но на деле громкое слово выпустить означало лишь то, что альбом будет растиражирован на деньги лейбла на профессиональной кассетной фабрике, где профессиональные засовщики вкладок профессионально засунут в них вкладыки, отпечатанные в профессиональной типографии. Считалось, что лейбл будет сам заниматься дистрибуцией альбома. Тираж, который был 500 кассет. Однако выяснилось, что ребята, как люди занятые, не имеют достаточно времени на то, чтобы лазать по Москве с рюкзаками, кассет за спиной. Именно поэтому заниматься распространением пришлось мне. Мест, в которые можно было попробовать сунуть кассеты с нашим альбомом, к тому времени стало больше. Кроме магазина Давай-давай, открылась также Рок-культура. Помимо того, существовало несколько магазинов на окраинах, кое-какие ларьки. в том числе пара ларьков, которые держала хозяйка культовой теперь рок-галерея Зигзаг Эмма. 500 кассет разошлись где-то за год. Я старался постоянно поддерживать наличие альбома во всех имевшихся точках, кроме того, мы активно распространяли его на собственных концертах. В октябре мы задумали презентацию Best Before. Она прошла в клубе Voyage в Алтуфьево, почти в том самом месте, где за 4 года до этого заработала отрыжка. Кроме нас самих, в концерте были заявлены группы Apple Core и Наив как спецгости. Рискуя собственными деньгами, вложенными в аренду помещения, мы сделали всё для того, чтобы максимально раскрутить концерт. К серкопированным афишам мы теперь перешли на формат А3. Была убита вся Москва. Мы получили поддержку в программе Саши Скляра Учитесь плавать на Радио Максимум, в рамках которой мы дали первые в нашей жизни радиоинтервью. Кстати, после этой программы Скляру позвонил Михаил Козырев, тогдашний программный директор «Максимум». Миша поинтересовался, что это за группа была у Скляра в эфире. Ему понравилась одна наша вещь, которую он поставил в ротацию станции. «Алло, Саш, это Миша Козырев. Это что у тебя там за молодцы сейчас были в эфире? Мне понравилась одна вещь, хочу ее поставить в ротацию». Farrell Majority действительно некоторое время крутилась на волне Максимум. Не часто, в основном ночью, но, насколько я знаю, это был первый подобный случай с какой бы то ни было панк-группой в России. Также появился кое-какой интерес и у телевидения. Анонс выхода Best Before и концерта презентации показали в музыкальных новостях ТВ6 и в программе А, которая до той поры упорно нас игнорировала. Там же прошли эфиры самодельного клипа на песню Don't Come, который абсолютно без бюджета из подручных средств снял приятель в Ивана. На презентацию Best Before мы собрали рекордное для нас тогда количество публики, что-то типа 350 человек. Перед тем концертом обратная, неизвестная нам тогда сторона DIY медали раскрылась в полный рост. Люди, ничем не помогавшие нам, Даже пальцем не пошевелившие для того, чтобы этот концерт стал возможным, были уверены, что их всех, огромный колдлай бесплатно запустят вовнутрь. Знакомые и не очень, друзья-друзья и просто прихлебатели активно не желали покупать билеты на входе. Они не хотели ничего понимать, они не хотели слушать наши рассказы о вложенном в концерт личном бабле. Мы послали нахуй их всех. Иди нахуй все. Мы отбили вложенные и заработали небольшой прайс в личном плане. Это был практически первый случай, когда мы подняли что-то на карман. Думаю, в районе около 150-200 долларов на группу. Вообще, тема платы за выступление начала потихоньку подниматься именно в тот период. До этого клубы даже не думали, башляя к музыкантам. Мы знали, что ва-банк и ногу свело, и другие большие группы спрашивали за свои выступления фиксированные гонорары, так называемую гарантию. Наив настаивали на определённом проценте от входа, как правило, на 50%. Мы также начали спрашивать проценты за выступления, хотя стандартными условиями тогда для групп нашего уровня была оплата по отмеченным флейрам. Группы брали на себя распространение флейров, каждая банда метила свои определённым образом и раздавала. После концерта количество флейров подсчитывалось, и таким образом организатор определял, сколько человек пришло на конкретную группу. К тому моменту в четырёх тараканах уже был новый басист. Пеп очевидно не тянул, стало ясно, что мы поспешили с призывом его в группу. Новым басистом стал Сергей Завотарёв по кличке Джек, приятель хозяина тогдашней нашей базы. Серёга имел крутой инструмент, роскошную гриву рыжих волос, джазовую школу за плечами, но в группе также долго не продержался, проиграв с нами всего несколько месяцев. Мы снова проклеили объявы на улицах И на наше счастье Первый человек, который откликнулся Был Леха Соловьев Супер музыкант, талантливый автор И отличный парень Леха приехал на прослушивание Заявил, что знает наизусть все эти ваши панк-роки Сходу сыграл пару вещей с Best Before И был без разговоров принят в группу С новым басистом мы продолжили сочинение И репетиции наших новых вещей Сразу после записи Best Before в Аван настаивал на том, что нам необходимо иметь в репертуаре часть вещей на русском. Сочинение всех или хотя бы некоторых текстов на русском языке стало насущной необходимостью. России так и не стало частью мирового рок-сообщества. Большинство русских групп, игравших нерусский рок в начале 90-х и сочинявших тексты на английском в ожидании скорого прорыва на запад, к 96 году либо распались, либо похоронили свои мечты. Многие, и мы в том числе, находились в плену ложного представления о русских текстах как о факторе, способствующем к скатыванию в так называемую совчину, в этот ненавистный русский рок. Как тогда, так и сейчас доля музыки на русском языке в наших личных фанотеках составляла лишь мизерную часть. Казалось, что русский язык и есть то главное, что отличает фирму от совка. Делать настоящий рок на русском, конечно же, намного сложнее, чем на английском. Однако, тем не менее, возможно. Достаточно по-прежнему уделять основное внимание музыке, аранжировкам, чувственному наполнению и драйвовому исполнению. Такой подход позже вызвал массу нареканий со стороны любителей изящной словесности, облочённой в нелепые и нудные песни, называемые русским роком. Нам тоже досталось от таких специалистов Наш первоначальный стандарт. Второй куплет такой же, как и первый, и припев из четырёх строчек. Казался им свидетельством чуть ли не слабоумия. Вот тупы, блин. В Ивану также от чего-то перестало нравиться практика совместного сочинения. Он предложил каждому члену банды приносить нарепы готовые от начала до конца песни. I've сделаed when she was a punk girl. Всё, что мне надо это ты, и она больше не любит меня. Ваван принёс весну, ночь день ночь, украл, выпил в тюрьму и в основном сочинил песню под названием Я пил. У нас видно, делал над собой усилия для того, чтобы сочинять песни в нашем стиле. Многие его произведения вызывали ожесточённые споры на репетициях. Они были слишком авторские и, ну, не лезли, как нам тогда казалось, в концепцию группы. Я дико обламывался от некоторых его вещей. Нова Но вам не хотел ничего слушать, настаивал на авторском видении, говорил что-то про особый стиль и творческую свободу. Примерно в это же время нам поступило предложение записать песни для второй части сборника Учись плавать. Поначалу Учись плавать была радиопрограммой Александра Евскляра на Радио Максимум. Позже она разрослась до серии фестивалей и сборников. Мы решили отдать нашу новую вещь Я пил Этот сборник стал первым сиди носителем, на котором оказалась наша песня. Также её выход стал поводом для знакомства с нашим будущим лейблом Philly Records, компанией, выпускавшей сборники через плант. Но тут Валан заявил об уходе. Уходил он, чтобы сделать собственную группу. Он также сообщил о том, что собирается использовать некоторые вещи своего сочинения в этой самой новой группе. Главной причиной ухода Вавана была потеря взаимопонимания между нами. Он не понимал, почему мы всё чаще и чаще подвергаем критике его песни, а мы не могли понять, как такое возможно исполнять со сцены группе под названием 4 таракана. Просто в Вавановой песне были слишком м, м вавановыми песнями. Такому чуваку надо делать свой проект, где он был бы главным, а остальные просто делали бы то, что он говорит. Этой группой и стали ульи, стартовавшие осенью того же года Каждый из вас может послушать их первый альбом «Шоу-бизнес Бреду» Как раз на нем и записаны те самые песни, которые при другом раскладе Рисковали стать частью нового альбома «Четырех тараканов» Больцо сошелное Бой-бой-бой-бой-бой-бой Коробе сто тысяч лет Нам снова нужен был гитарист Пацан без оригинальничания, как Вован Уважающий наш стиль Хорошо играющий и нормально выглядящий Мы сделали предложение Роме Шахновскому Экс-гитаристу, распавшейся незадолго до этого Группы Ле Примитив Шахнов сидел без дела и предложение наше принял Однажды я тусовался по аудиорынку у ДК Горбунова, у Горбухи, покупал какие-то пластинки. В ДК Горбуново тогда располагался офис филили Records. Рядом с ним я повстречал Игоря Танких, генерального директора фили. Игорь кое-что знал о нас, по его просьбе я даже как-то завёз ему наше новое демо, записанное ещё с Иваном. В эту нашу встречу Танких впервые сформулировал предложение о контракте. Летом 96 Фили были быстро развивающейся независимой фирмой, специализирующейся в основном на некоммерческом инди-пандент-роке. У них выпускались Вабанк. Также совсем недавно они подписали Тикило Джаз и АиФК. В их каталоге была масса наименований, интересовавших по большому счёту лишь весьма узкий круг ценителей. Вежливый отказ не ждали. Также группа Калибри, некоторые альбомы Аквариума. У Фили было несколько метких попаданий. Например, в самом начале своей деятельности они подписали никому неизвестную группу из Екатеринбурга под названием Чайф, которая весьма быстро стала мощным хитмейкером. Также фирма дистрибьютировала пластинки некоторых западных лейблов, в основном английских, среди которых были записи Depeche Mode, Nick Cave, Prodigy и нескольких других групп с массовой известностью в России. Ещё они организовывали концерты огромного количества западных звёзд, от радикальных панков MDC и Exploited до Smashing Pumpkins и Ника Кейва. Я также устроился на работу в штат фирмы. Менеджер по специальным проектам с элементами лёгкого курьерства и небольшой долей офисной работы. Примерно так можно было описать мою должность. Весь штат конторы, состоявший тогда человек из 10, трудился примерно по этой схеме. Каждый из нас в течение дня мог, например, метнуться на другой конец города с 5000 долларов наличными на кармане в метро Вернувшись, разгрузить машину с пластинками и напоследок протусовать часик с Генри Роллинзом в бэкстейдж-горбушке За те несколько лет, что я провел в качестве сотрудника фирмы, я научился огромному количеству различных вещей Которые весьма пригодились мне тогда и не бывают полезны до сих пор Полиграфические процессы, видеомонтаж, продюсирование аудиосборников и пиар, медиапартнёрства и технологии изготовления CD. Я провожал в аэропорт Реджи Генздей Машин и видел Сиски Бассистский из The Mashing Pumpkins, тусовался с Олга из The Dolls и выпивал водку с Ником Кейвом. Я записывал таракановские демо на кассеты, затирая фонограммы готовых альбомов никому неизвестных групп Муметроль и B2, присыльных в контору в Надежде получить контракт. Летом 96-го мы впервые после фестиваля «Надежь пятилетней давности» снова вышли на сцену «Горбухи». Это был фестиваль «Учитесь плавать-2» и проводился он в течение двух дней. День первый – «Rage Against the Machine» и пара мазафакерских банд. День второй – множество русских групп с вабанком в качестве предводителей. Видели, звучали мы, ну, прямо скажем, не особо убедительно, однако фестиваль собрал много зрителей, и кому-то из них мы, возможно, понравились. На осень был заряжен ещё один фест в Горбушке, на этот раз чисто панковский. Планировались Наив, 4 таракана, Егор и бомбы метатели, сольная банда тогда уже экс-гитариста во Авангаре Егора Никонова, Distemper и No Effects. Но Как выяснилось в день концерта, но и ФЭКС не заморочились получить российские въездные визы. Неизвестным способом проникнув в самолет, людей без виз обычно на борт не допускают. Они самым натуральным образом не прошли паспортный контроль в Шереметьево-2. Мы есть американский суд, а нам не нужна никакая виза. Все попытки разрулить ситуацию, подкуп, взятки, угрозы, звонки в консульство и тому подобное не возымели успеха. На ближайшем обратном рейсе парни были депортированы. Тем не менее, фестиваль состоялся. Всем собравшимся в зале было объявлено, что заграничный хедлайнер выступать не будет. Людям было предложено сдать билеты, однако воспользовались такой возможностью лишь немногие. Под Новый год мне позвонил Олег из группы Аз. Алло? Сист. Сист. Это Олег Черепаха. Я работаю теперь в корпорации Жезового Рока. Это Глеб Паука из Корозии Металла. Мы тут задумали, короче, панк-ревалиуцию. По словам Олега, наши персональные участия в революционной деятельности могло быть ограничено разрешением использовать таракановскую песню на одноимённом сборнике. И мы решили в этом проучаствовать. КТР, давняя контора паука из коррозии металла, в скором времени приобрела стрёмную репутацию. На тот же момент паук не был замечен в особых тусовках с фашнёй, занимался выпуском различного металла и начал проявлять интерес к панка-те. Мы познакомились с пауком, который сделал нам предложение издать Duty Free Songs у него целиком. Сергей производил впечатление вполне вменяемого человека, просто на своеобразном чувстве юмора. Не всегда было понятно, гонит он или говорит серьёзно. Например, Контракт на издание «Дьюти-фри-сонгс» нам было предложено подписать на обратной стороне неиспользованных после президентских выборов 1996 -го года агитационных листовках короля Анальгина Брынцалова, в предвыборной кампании которого каким-то боком принимало участие КТР. При этом Сергей настаивал на том, чтобы скрепить контракт кровью. «Да, да, Тащенко, да, мы обязательно должны подписать наш моднейший контракт кровью, например!» Тем временем Шахно объявил, что в ближайшие полгода собирается уехать жить во Францию. У нас опять были проблемы с составом. Новый альбом был почти готов. Нам оставалось только наконец подписаться с филями и идти на студию. И гитарист нам был нужен срочно. На самом деле, нам был нужен человек, который просто смог бы технично играть то, что ему говорят. Мы с Лёхой написали достаточно песен, на этом этапе креативная фигура нам была вообще не обязательна. Дим Андрианов, тогдашний гитарист группы Mad Dog, посоветовал нам прослушать одного своего знакомого, молодого, но подающего надежды парня. Чувак, которого звали Максим Беляев, приехал на базу в полушубке на меху и в высокой мужицкой шапке-ушанке. Макс действительно был плотным и жопастым малом, коренастым с круглым и ужястым лицом. Представить его на сцене в составе пан-группы было крайне сложно. Однако оказалось, что он всё отлично снял. Играет с мощной техничной подачи, и теоретически он нам подходит. Я спросил его, может ли он что-нибудь сделать со своим внешним видом. Максим был готов на всё. Я порекомендовал ему купить высокие ботинки на шнуровке, коротко постричься. При его телосложении ему бы пошёл очень короткий ёжик. Ему была подарена пара панк-майек. В итоге Макс стал условно похож на человека. К лету 97-го у нас были готовы все песни для будущего альбома. Мы много играли и стабильно собирали небольшую, но лояльную аудиторию. Нам по-прежнему приходилось всё делать самим. Клубы не желали вкладываться в промо наших концертов, предоставляя нам самим заботиться о рекламе акций. При этом они также не давали нам хороших ведни для концертов и душили мизерным процентом в качестве гонораров. Мы тратили слишком много времени, средств и энергии на изготовление афиш и флаеров, на их распространение и расклейку. Мы зарабатывали гроши, еле отбивая средства, потраченные на промо, а высчитывались они только из нашей доли дверных денег. Сделай это сам было единственным возможным способом оставаться на плаву в течение долгих лет или просто существовать. Мы делали это от безысходки, а не потому, что нам так уж это хотелось делать. Мы всегда с иронией относились к идеологическим и мифологическим составляющим DIY, а рассуждения о ни свободе контрактных групп и давлении лейблов всегда воспринимались нами как пустопорожнее пиздоболство. Никто и никогда не сможет сделать из нас то, чем мы сами не захотим стать. А ведь это и есть свобода, не так ли? Весной 97-го мы решили отметить свой очередной день рождения. Дата была не круглая, и мучить масштабную акцию не хотелось. К тому моменту основной площадкой для концертов групп нашего плана стало новое место под названием R Club. С понедельника по среду там играли солянки из молодых групп на условиях выкупа билетов, по четвергам и воскресеньям банды нашего уровня. А в хорошие дни группы типа Мастера или Монгол Шуудан. Вскоре и мы стали претендовать на пятницу и субботы, и, немного покобенившись, клубное начальство стало давать нам эти дни. На свое шестилетие мы решили пригласить наших новых питерских знакомых – Король и Шут. Этот концерт должен был стать их первым визитом в Москву и частью концертного обмена, о котором мы договорились незадолго до этого в Питере. Да хочет гром, Сверкает молния в ночи, А на холме Дай и безумец, и кричи. Сейчас поймаю тебя в сумку. И сэр Хэддл. 5 года назад они выпустили на кассетах свой блестящий альбом Камнем по голове, звучавший свежо и оригинально, и при этом по-настоящему роково. У них были отличные мелодии и очень продуманные аранжировки. Дим Журавлёв, по кличке Шумный, их тогдашний менеджер, был одним из первых людей в этой стране, понявших, что в лице Короли Шут он имеет дело с потенциально очень большими звёздами. Насколько я знаю, Шумный был с группой ещё с тамтамovskих времён, и львиная доля их успеха на предварительном этапе перед рывком к вершинам была заслугой именно Шумного. Первый концерт Короли Шут в Москве На шестилетии четырёх тараканов в ирклубе оказался также первым и последним нашим с ними выступлением, когда мы играли после Король и Шут. Никогда потом такого с нами не случалось. Клуб был забит до отказа. Людей, знавших что-то о Король и Шут, пришло всего несколько десятков, но они с таким жаром поддерживали парней, что их энтузиазм легко передавался и остальным. Уже тогда была заметна странная вещь. Те, кто пришел на «Король и Шут», не выглядели как панки. Первыми московскими фанатами «Король и Шут» на самом деле были чудики из нескучного сада, волосатики-толкиенисты, по четвергам сражавшиеся на своих картонных мечах. Было весьма забавно наблюдать, как массовые известности и народная любовь распространяются на «Король и Шут». Группа, о которой никто не знал в апреле 97-го, уже в июне имела перед сценой сотню фэнов в самодельных майках. Ещё через полгода их сольный концерт в рок-клубе не смог вместить всех желающих, и была назначена дополнительная дата на следующий день. Случай беспрецедентный для тогдашней московской рок-сцены. Ещё через год, в самом начале посткризисного 99-го, они играли сольник в Горбушке. Прошло ещё немного времени, и обычные площадки для них стали стадионами. В конце весны 97-го года вышла очередная часть сборника «Учились плавать», третья на этот раз. С некоторых пор заморочки по составлению сборника и его продюсированию филе возложили на меня. Скляр, плотно занятый в собственной группе, практически самоустранился от увлекательного процесса прослушивания сотен фонограмм со всей страны. Таким образом, я получил уникальную возможность для лоббирования в проект всех дружеских панк-банд. Так, научились плавать попали пауки, короли шут, ули, Меддок и другие. На третьей части, в числе прочих, оказались наив в спесь ней героин. Они только-только записали и выпустили на филякс продюсированные белым гулдом с фейтном мор no посталкогольные страхи. Там были короли шус блуждают тени и четыре таракана с непогодой. В начале лета филизы рядили новый панк-фест в 2 дня. В первый день играли английские легенды Stranglers, Король-шут, Наив и Егор бомбаметатель. На второй день Той Долс, 4 таракана, АУ и кто-то ещё. Фест прошёл отлично, все изрядно повеселились. Король-шут были пролобированы на фестиваль мной, именно поэтому мне и пришлось взять на себя ответственность по ночному размещению пацанов. Мы все вписались в съёмной двушке на Молодёжный, где я тогда проживал со своей девушкой. Была весьма весёлая ночь. после которой у тогдашней моей дамы и ещё одной милой девушки, жившей с нами, возникла стойкая антипатия к ленинградским артистам и ко мне тоже. Хмм, ко мне, правда, ненадолго. Вскоре короли шут организовали нам ответный визит. Это также был концерт дня рождения, правда, на этот раз их семилетия. Проводили они его в клубе Полигон на Лиговке, и несмотря на несезон, дело было в июле, собрали весьма внушительную аудиторию. Было видно, что группа пользуется стойкой любовью публики. Здесь были так называемые алесаманы, всякие русские рокеры в тельняшках, гранж ребята, панки, скинхеды, металлисты, ну и тогда люди в майках хари тоже считались металлистами. И просто студенты. Концерт прошёл на ура. Публика принимала нас достаточно тепло. Та реакция на разогревающей группы, которая позже стала типичной для Киш-армии, тогда ещё была не в моде. А тем временем в моей московской съёмной квартире я случайно познакомился с парой личностей, ставших через скорое время большими российскими рок-звёздами. Девушка, снимавшая вместе с нами одну из двух комнат, дружила с питерским чуваком по имени Саша. Саша этот частенько приезжал в Москву и останавливался на ночлег у нас. Он пел в малоизвестной группе под названием Сплин. С этим Сашей мы пару раз жарили пельмени и запивали их водкой. Простой и веселый парень Достаточно общительный для человека из Санкт-Петербурга В один из моих отъездов Наташа Так звали эту девушку По просьбе парня Дала ему мою раздолбанную акустику Которую я использовал для сочинения песен На гитаре была всего пара струн Мне этого всегда хватало Оказалось, что этого достаточно и Саше Его, по всей видимости Догнали в Москве питерские музы И он сочинил в нашей квартире Пару новых вещей для своей банды Одна из лун ивная песня была про колесо, а вторая была про Натаху, которая в тот момент готовилась к сессии на заочном. Эта песня под названием Орбита без сахара вскоре была записана и пошла по всем без исключения радиостанциям, принеся Сплин первый массовый успех. А нашу я свой Орбита без сахара и вспоминаю тех, а больше я Сашу не встречал. Ещё один прикольный чувак, с которым я познакомился в этой квартире. Через несколько лет стал петь в группе моего детства. Хотя тогда, в 97-ом, Артур Беркут, наверное, и не помышлял о том, что всё так обернётся. Не помню, как именно он попал на нашу кухню. В ту ночь там вообще была мощная туса, человек 20 или около того. Я знал о нём как экс-вокалисте классной советской группы Автограф. Слышал я также и о том, что последние несколько лет Артур провел в Калифорнии, играя там в разных группах. Беркут нереально крутой певец на всех модных темах. Потом Артур оказался в аре, и с тех пор мы с ним близкие приятели. Такая длясть, такая власть, и... Между тем мы продолжали репетировать, готовясь к новой записи. Мы нашли крутую и недорогую студию. Совсем новую, правда, в Санкт-Петербурге. В качестве саунд-продюсера мы планировали подписать Мишу Колчугина, писавшего альбом Камнем по голове Король и Шут. Сессия на Добролёте, так называлась студия, была запланирована на август 97 -го года. Мы договорились с Шумным, что на время записи остановимся у него. Бюджет был небольшой, нам нужно было уложиться в 80 часовых смен, которые были отпущены и на запись, и на сведение. У Шумного мы все вчетвером занимали одну комнату. Димон и его огромная московско-тержевая собака Бяша проживали в другой. Записывались мы по ночам. На многих студиях, и добролёт не исключение, ночные смены стоят намного дешевле, чем дневные. Миша Колчугин оказался милым парнем, опытным звукорежиссёром, но тем не менее ему пришлось немало помучиться с нами. Мы снова столкнулись с конкретными проблемами при записи барабанов и вокала. Добролёт тогда не был оборудован всеми этими новомодными японскими цифровыми приборами, позволяющими редактировать запись компьютерными программами. И все нервники, лажи и плавающие темпы так и остались на альбоме. С вокалами мне очень помог наш бывший вокалист Денис Петухов, приезжавший к нам на запись из Москвы на несколько дней. Пит записал все бэк-вокалы, которые на этот раз были неотделимой частью аранжировок песен, а не просто подпевками, как раньше. Звучит музыка Главной нашей целью на добролёте было не допустить такого же позорного саунда, как в случае с записью Best Before. Мы максимально перегрузили гитару, писали множество дабл-треков, пытались добиться тяжёлого звука барабанов и отрулили модный рокочущий бас. Во время сведения, 30 часов на 15 песен, две из которых потом стали радиохитами, мы зорко следили за тем, чтобы баланс вокала и инструментов был в пользу последних. Бочка, ведущий барабан и гитара были на первом плане. Бас чуть за ними, а вокал притоплен в инструменты. Блядь, что у вас с песник слов не разобрать? Так некоторые не привыкшие к такому року слушатели называют этот тип баланса. Для всех них существует стандартный ответ. Хотите разбирать слова? Слушайте чайф. Записываясь, мы не думали о том, что делаем продукт, который возможно подтолкнёт группу наверх. Мы очень надеялись на то, что будучи выпущенным на лейбле Indie DIY, альбом получит дистрибуцию по всей стране, и каждый панк в любом городе России сможет позволить себе купить его. Попадание на радио было маловозможно. Мы писали конкретную жискатню. Ничего подобного на одежних FM станциях тогда не крутили. Договор с филями не подразумевал масштабного промо для о группы, только рецензии на альбом в прессе. Никаких клипов, рекламных роликов, Короче, ничего. Но когда мастер-диск был привезён в Москву и филии ознакомились с его содержанием, альбому была спрогнозирована долгая жизнь с массой переизданий. Я каждый вечер выхожу гулять, не зная, где придётся ночевать. Глава филий Игорь Танкиих отнёс материал на радио Максимум Михаилу Козыреву. Тот выделил не погоду, ну кто бы сомневался. И дурную башку, чего мы вообще никак не ожидали. Дурная башка. Он также пообещал не только включить обе вещи по очереди в плейлист станции, но и всестороннюю поддержку выхода альбома. Да, я обещаю включить обе песни в плейлист и постараюсь поддержать альбом максимально. Всё это было настолько нереально, что даже не верил, что это происходит с нами. Мы на радио. Круто. Интересно, как мы будем звучать из бытовых мыльниц, а из приемников в такси? Казалось, что еще немного, и мы вылезем из болота. Прощайте раздачу флойеров и клейстер. Здравствуйте, компактные диски и большие красивые афиши. Фили испытывали в отношении нас определенный энтузиазм. Пластинка, возможно, могла стать реальным прорывом для группы. Все опять шло слишком хорошо. В нашем случае это, как правило, означает, что вот-вот настанет жопа. Пиздец подкрался по своему обыкновению незаметно, хотя и был результатом некоторых невидимых постороннему наблюдателю процессов. Через несколько дней после возвращения из питерской студии в Москву Лёха Соловьёв, наш басист, забил со мной стрелу. Когда надо, Лохой может быть весьма жёстким и конкретным. Поэтому в течение недолгого разговора он объяснил мне, почему группа не может существовать дальше в том виде, в котором существует.